Глава 34. Алена. Врач внимательно осмотрела меня и, заверив, что все хорошо и с ребенком, и со мной, отправила домой отдыхать. Сердобольная медсестра не удержалась и напоследок пожурила Алексея. Куда же вы, папочка, смотрите? Отчего же жене в таком положении не помогаете? Могли бы и сами достать вазу. Алексей Как-то весь побелел и сухо кивнул женщине. После того, как мы вышли из кабинета, мужчина долго хранил молчание. Он словно ушел в себя. Я не знала, как нарушить тишину между нами. Алексей словно отгородился от меня своими мыслями. Нет, мужчина не забыл обо мне. Учтиво пропускал вперед, когда мы садились в лифт и выходили на улицу, не забыл открыть передо мной дверцу машины И перед тем, как тронуться с места, проверил, пристегнут ли ремень безопасности. Но я видела, что его продолжают терзать слова той медсестры. Когда молчание слишком затянулось, я не выдержала. «Ты ни в чем не виноват. Все обошлось, и со мной, и с ребенком все хорошо. Не волнуйся». Я даже переборола себя и сжала плечо Алексея, желая поддержать. Раньше к мужчинам сама почти не прикасалась. Даже с Антоном мне потребовалось несколько месяцев, чтобы решиться на такую, казалось бы, невинную близость. «Виноват», — ответил Алексей, продолжая вести авто и внимательно следить за дорогой. «Ты второй выкидыш», — перебил меня мужчина и замолчал, чтобы через несколько секунд продолжить свой рассказ. У Юли он произошел точно так же. Она украшала елку, вешала игрушку, и вдруг у нее закружилась голова. жена упала, а сверху ее придавила большая пушистая под самый потолок елка, которую я так тщательно выбирал, на которой настоял, желая сделать особенным первый Новый год втроем. Юлька хотела маленькую, метровую елочку, которую можно украсить пряниками и яблоками. Я же притянул и Несколько коробок игрушек, мишуры и этого монстра. Решил сделать сюрприз. Мужчина замолчал, и я не знала, что ему сказать. Мне жаль. Это просто случайность. Если бы я не принес букет, ты бы не потянулась за вазой. Не слыша моих доводов, продолжил Алексей. Его руки крепко сжимали руль, а сам мужчина, казалось, дошел до предела поэтому, когда он привез меня к дому, я не отпустила его. Нельзя ему сейчас быть одному. Он должен убедиться, что с его ребенком все в порядке, а еще спрятать назад кошмары прошлого. Алексею сейчас необходимо дружеское участие. Мне неловко просить тебя о таком, но ты не мог бы провести со мной вечер. Я лукавила, но мужчина не посмел мне отказать. Квартира встретила нас, ароматом маминого пирога и брошенными кружками в кухне. Оказалось, Алексей тоже отдает предпочтение чаю, поэтому я заварила свой любимый Эрл Грей с ароматом бергамота. За неспешной беседой на кухне мужчина приходил в себя, стал улыбаться и даже рассказал мне несколько забавных историй о своих подопечных. «Значит, ты тренируешь детей?» – подвела итог я с улыбкой. Уверена, Алексей их герой, и парни ему в рот заглядывают, мечтая стать такими же, когда вырастут. Антон рассказывал, что Алексей был одним из самых талантливых спортсменов в нашей сборной, пока не получил травму. Они подростки, и поверь мне, спортсмены всегда быстро взрослеют. Может, потому что у них раньше отнимают детство? Предположила я и тут же прикусила язык. Я не хотела обидеть Алексея или подвергнуть сомнению его образ жизни и шкалу ценностей. «Да, именно поэтому», – неожиданно согласился мужчина с грустной улыбкой. Не сговариваясь, мы оба посмотрели на мой живот. Там наш ребенок. Совсем скоро нам придется находить компромиссы и, наверное, спорить тоже будем. «Я не стану тянуть ее в большой спорт» но буду следить за физическим здоровьем. Словно прочитав мои мысли, ответил мужчина. Это правда важно. Многие думают, что детям не нужно делать зарядку, потому что у них нет лишнего веса. Мало кто понимает, что нужно нарабатывать мышечную массу. Если, к примеру, не тренировать мышцы спины, то тогда в школе увеличится процент заболеваний, связанных с позвоночником. Алексей замолчал заметив мою улыбку. Да, он немного увлекся, но мне симпатизировало то, что он так беспокоился о дочери, думает о ее будущем. Несмотря на то, что Алексей был немногим старше меня, всего на пару лет он понимал, что такое быть отцом. Многие мужчины и к сорока годам смутно догадываются об этом. Считает, что зарплату принес, игрушку купил и молодец. Алексей же планировал быть рядом, поддерживать, направлять, а это дороже любых денег. Я не против зарядок по утрам и активных игр, а спорт... «Снежинка сама выберет», кивнул Алексей, соглашаясь со мной, и потянулся за новым кусочком пирога. Он не увидел, как я затаила дыхание, услышав его обращение к дочери. «Снежинка? Не Снежка!» Ни Снежана, ни Жанна. Он нашел свой вариант. Не стал спорить со мной, не попросил выбрать другое имя, а сделал все правильно. Снежинка шепотом попробовала это имя на вкус и тут же почувствовала отклик от дочери. «Ой, что-то случилось? Больно?» Алексей вмиг оказался рядом, во взгляде тревога и решимость. «Как же сильно он волнуется за дочь!» «Все хорошо. Дай руку». Мужчина протянул мне ладонь, ожидая, что я обопрусь на нее, чтобы встать. Но я положила ее на свой живот. Туда, где активничала наша девочка. «Это же...» «Она ударила меня в руку!» Улыбка изменила лицо мужчины. Он весь светился от радости. Алексей был в восторге. Уже обе ладони гладили мой живот» словно хотели обнять Снежку, согреть ее. Дочка не на шутку разыгралась. Ее острый локоток бил весьма ощутимо. Конкуренцию ему могла составить только пятка. Только прекратить их веселье мне не хватило духа. Это ведь первое их знакомство. Я не могу и не хочу его прерывать. Ни сейчас, ни когда-либо. Алексей будет замечательным отцом. Моей девочке повезло. Каким бы замечательным и великолепным не был Денис, он не сможет подарить ей ни теплую улыбку, ни заботливое объятие, не сможет выслушать, пожалеть, дать совет или просто показать ей взглядом, что она самая красивая девочка на планете. Нам женщинам нужно это слепое обожание, безусловная любовь мужчины. Мы напитываемся ей вначале от отца, а затем от мужа. Это основа всех основ. Только осознала я все лишь сейчас, наблюдая за этими двумя, дочерью и ее отцом.